Пари и смерть Зима установилась надолго. Старики Дауна растирали себе суставы, все еще шел мокрый снег. В том числе ранним утром 18 апреля 1882 года, когда треск и грохот резко разбудили Эмму. Она бросилась к окну и увидела на стволе дуба зияющую рану. Мощная раскидистая ветка надломилась под грузом. Коричневые листья, свидетели давно прошедшего лета, до сих пор державшиеся на ветвях, а теперь помятые сперва наползающим, а затем обрушившимся снегом, лежали в серой снежной каше. Все последние недели Эмма надеялась на улучшение погоды, ведь просыпающаяся природа могла немного оживить и Чарльза. Но трава, местами торчавшая из-под весеннего снега мокрыми кустиками, с которых капала, была вялая и тяжелая. Прижавшись носом к стеклу, запотевшему от теплого дыхания только что вставшего с постели человека, Эмма высылала молитву Нембу. Она не знала, что этажом ниже Чарльз тоже стоял у окна. Когда Эмма чуть позже спускалась по лестнице, Полли, хромая, как раз направлялась из кабинета в гостиную они поздоровались и зашли вместе чарльз отвел глаза от дуба доброе утро мои дорогие дамы давно проснулся всю ночь не сомкнул глаз бедный мой ты конечно ошибаешься наверняка время от времени вздремывал нет мучился без сна и все время приходилось вставать потому что лежа нечем было дышать сердце болит эмма взяла его за руку Та стала совсем тонкой. «Уже несколько часов призраком брожу по дому. Не могу спокойно сидеть, хотя смертельно устал. Боль накатывает волнами». Холодными пальцами он погладил ее по затылку. «Ты можешь мне объяснить, почему сегодня часы идут так мучительно медленно? Я зашел сюда посмотреть, «Может, здешние быстрее отчитывают время, чем у меня в кабинете?» Эмма улыбнулась. Своим умением тонко и печально шутить он молодым человеком прокрался в ее сердце. «Ты видела, что случилось в саду? Теперь даже дуб инвалид. Гнусный снег. Помнишь, какой маленький он стоял на лужайке, когда мы въехали сюда сорок лет назад?» Или сорок один?» Молочно-холодный свет, сбоку падавший в окно на лицо Чарльза, еще больше усиливал его призрачную бледность. Эмма положила ему руки на плечи и прислонилась головой к груди. Они стояли молча, а Полли, усевшись в ногах, тихо поскуливала. Все были отделены от снега только стеклом и мерзли. «Пойдем пить чай. Я попрошу Джозефа принести нам и немного тостов. Полагаю, он уже встал. Кроме того, пусть велит кому-нибудь из девушек затопить камин. Чарльз будто не слышал ее. «Эмма, голубка моя, боюсь, у меня не осталось сил работать. Но без работы я несчастен. Сегодня ночью мне стало ясно, что я с радостью думаю о кладбище Дауна». Оно показалось лучшим на земле местом. Слова больно ударили Эмму. Хотя она давно заметила, что бобы беспорядочно растут сами по себе. Последний раз пару недель назад Чарльз работал с водолюбом. Жук, по ее сведениям, пришел по почте, и Чарльз очень обрадовался этой находке одного молодого человека. Даже завязал с ним переписку. После обеда постучал железный молоточек, сильно, четыре раза. Безошибочный признак того, что Фрэнсис Гальтон требовал открыть ему входную дверь. Если уж он что взял за правило, пусть даже в юности, то не менял привычек никогда. Человек, считал Гальтон, запоминается своими причудами. Едва бросив пальто на руки Джозефу, как всегда стремительно, он еще из прихожей прикричал слова приветствия кузену который с пледом на коленях сидел в кресле-гостиной, поместив ноги на пуф. Гальтен широкими шагами прошел в комнату, с грохотом захлопнул за собой дверь, пожаловался на холодный апрель и попросил Чарльза ради бога не вставать, хотя тот не намекнул на это ни единым жестом и как раз хотел заметить, что довольно слаб. Гальтен пододвинул второе кресло и со вздохом упал в него. — Ты ничуть не изменился, мой шумный осёл, — сказал Чарльз. — А вот ты изменился, мой бедный осёл, бледноват в области носа. Мне сообщили, ты приболел, и я всё-таки решил заглянуть. Кроме того, я скучаю по твоим письмам. Фрэнсис решительно пожал руку Чарльза, потом вручил небольшой пакет и передал привет от Томаса Хаксли. Обессилевшими пальцами Дарвин попытался снять слои упаковочной бумаги и развязать прочно завязанный шнур. Это удалось ему только после того, как он усиленно что-то подергал и порвал. Последний номер — Nature. Когда он увидел свое имя, по лицу промелькнула гордая улыбка. — Чудесная история! Что то там написал? «Хотя они несколько перебрали, поместив о тебе перед забавной заметкой столь высокопарный врез», сказал Фрэнсис, не сподобившийся опубликовать в Nature ни исследования отпечатков пальцев во благо криминалистики, ни статистические данные об эффективности молитвы. «Должен тебе передать от твоего друга Хаксли. Статейка вызвала у него с коллегами живой интерес, и они были бы рады новым материалам». Джозеф принес чай с печеньем, кузыны поблагодарили, и Чарльз, полистав журнал, остановился на своей статье. «Ты знал, что мой двустворчатый моллюск цепляется за ногу водолюба, чтобы на нем перелететь в очередной пруд? Это не мелочь!» «Конечно, не мелочь», — пробормотал Фрэнсис, который как раз обжег себе язык горячим чаем. У него вырвалось смачное ругательство. «Такие безбилетники встречаются, кстати, не только в Центральной Англии. «Ты помнишь мои исследования, касающиеся распространения видов по земному шару?» «По земному шару? Нет». «Ты становишься забывчив, мой дорогой. Я же тогда весь кабинет заставил пробирками и мисками, чтобы выяснить, может ли семя выжить в соленой воде. И если да, то сколько времени? Прежде всего надо было понять, перемещается ли семя в море, И может ли колонизировать острова? Колонизировать острова? Конечно, они этим и занимаются. Растения и животные путешествуют самостоятельно, группами. Вот так цепляются, чтобы их переносили. Кажется, застой не предвидится. Еще бы. Они помолчали. Чарльз восстанавливал дыхание. Фрэнсис шумно пил чай. Ты не представляешь, как здесь воняло. Повсюду гнилая морская вода. И знаешь что? Перец, проведя пять месяцев в маринаде, мог пускать ростки, как в первый день. Фрэнсис поморщился. Как в первый день? Поразительно. Чарльз, ты правда бледен. Как ты себя чувствуешь? Оставим, Фрэнсис. Сегодня я ближе к смерти, чем вчера. Они ещё помолчали. В камине трещал и шипел огонь. Потом Гальтон сказал, «Чарльз, мне хотелось бы с тобой кое-что обсудить. Несколько лет назад ты писал мне, что боишься войти в историю капелланом чёрта. Недавно я вспомнил твои слова. Тебе казалось, церковь тебя оболгала, и ты жестоко страдал. Тогда епископы читали против тебя проповеди, прямо такие пышущие ненавистью». «Помнишь, как я тебе ответил?» «Нет, но ты мне сейчас скажешь». «Чтобы в душу вошел покой, я советовал тебе заключить пари Паскаля, и о том же хочу попросить сегодня. Тогда ты довольно высокомерно отмел мой совет, я, дескать, не депутат Нижней Палаты, которому ради переизбрания нужно идти на подлые компромиссы. Да, ты так писал». «Я так писал? Да». «А что там с этим пари?» «Ты становишься забывчив, мой дорогой. Старик Паскаль обращается к тем, кого не убеждают доказательства бытия Божьего, то есть к сомневающимся ослам вроде тебя. Вместо того, чтобы возиться с доказательствами, все из которых имеют свои недостатки, можно заключить пари с Богом». «Не понимаю». «Очень просто». Если ты веришь в Бога, и выясняется, что он есть, ты выиграл и отправляешься на небеса. Если же ты не веришь в Бога, а он все-таки есть, ты проигрываешь пари и отправляешься в ад. Если же ты веришь в Бога, а выясняется, что его нет, ты хоть и проиграл, но, в общем-то, не так уж много. Стало быть, ставь на то, что он есть. В любом случае более выгодная ставка. Поскольку рискнув совсем немногим, получаешь жирный выигрыш. Вечное блаженство. Я не игрок, по крайней мере, на этом поле. Неразумно. Ты был и остаешься упрямым ослом. Бедная Эмма. Тебя Эмма прислала? Эмма? Нет, не прислала. Но она поставила меня в известность. А поскольку как кузену ты мне, разумеется, не безразличен, я тут же сел в коляску. Ага. А если всеведущий бог, если он есть, Не попадется на твои уловки. Чарльз тяжело дышал. Если честный и сомневающийся, ему милее, чем те, кто делает ставки и заключает пари. Он опять замолчал, чтобы отдышаться. Тогда вполне возможно, таких ослов-оппортунистов, как ты, он отправляет в ад. В ад брось. Я хочу выстроить тебе мостик поскольку вижу, как Эмма чем ближе конец, тем больше впадает в отчаяние. Кроме того, со временем мне стало ясно, что нечего все время искать полную великую единственную истину. Лучше тем, кто не высовывается. Чарльз хотел доложить в чай сахара и, не удержав серебряную ложечку, разозлился на мелкие кристаллики, закатившиеся в поцарапанные места и углубления столика. Он раздраженно попытался их сдуть, Но воздуха не хватило. Чарльз схватился за сердце. — Фрэнсис, я вынужден просить тебя уйти. Мне нужен покой. Выходя, скажешь Джозефу, чтобы он принес мне капсулу? Он поймет. Гальтон вскочил. — Прости, я не хотел тебя волновать. Он невольно поклонился кузену, хватавшему ртом воздух. Сходу ничего больше не пришло в голову. Ему, конечно, очень хотелось обнять Чарльза. Мысль о том, что переписка, которую они ведут вот уже больше сорока лет, прекратится, выбила его из колеи. Он распрямился, салютовал кузену, как во время детских игр, и с увлажнившимися глазами быстро бежал из комнаты. Когда Гальтон уезжал, а Эмма, стоя в дверях, махала ему рукой, Доктор Бекет во весь опор мчался в противоположном направлении. Иногда он предпочитал экипажу свою лошадь и, отчасти ради спортивного моциона, отчасти ради скорости, ехал один. Он был отличным наездником. Тремя днями ранее он решил оставить сфигмограф в Даунхаусе, поскольку в настоящее время никто из его пациентов не нуждался в нем так, как Дарвин. Кроме того, они договорились, что доктор будет собирать результаты измерений и впоследствии опишет их. Всю жизнь он использовал подопытных животных, заметил при этом Чарльз, так почему бы теперь самому не предоставить полезные сведения для науки? Благодаря лекарству сердечный приступ быстро прошел, и Чарльз вздремнул. Когда доктор вошел и сел в кресло, оставленное Гальтоном, он мирно посапывал, слегка приоткрыв рот. Небольшая пауза была бекету кстати, чтобы самому отдышаться. Уже несколько недель он носился по сырому холоду от одного пациента к другому. Поздняя весна взимала дань. Проснувшись, Дарвин смущенно откашлялся. «Вы давно здесь?» «Нет, только приехал. Как вы себя чувствуете?» «Ну, как сказать, глотнул вашего динамита. Сейчас лучше». Минувшая ночь была длинной, все время не хватало воздуха, особенно лежа, и дуб сломался. Какой дуб? Посмотрите там, в саду. Тоже не выдержал долгой зимы. Доктор подошел к окну, увидел печальное зрелище и, молча вернувшись, принялся за деревянный ящик, а Дарвин с готовностью подставил руку. Ненадолго исчезла разделявшая их болезнь. Сейчас они действовали как коллеги на службе науки, а между ними щелкал аппарат. Показатели были настолько чудовищны, что Бейкету пришла в голову мысль о возможной технической неисправности. Вдруг Дарвин прервал молчание. «Без смерти нет эволюции». Доктор кивнул и, встав, подложил в камин дров. Он заметил, что рука у Дарвина холодная. «Возьмите, к примеру, сердце», — Дарвин почтительно указал на левую сторону груди, где поселилась боль, однако не притронулся к ней. «Эту хрупкую мышцу хомо сапиенс нужно улучшить. Я считаю ошибкой конструкции узкие проходы, которые засоряются и болят», — он попытался улыбнуться. «От боли я принес вам бутылочку с морфием. В сочетании с капсулами станет лучше». Они повторили замер. Результат не изменился. Доктор Беккет записал его в блокнот, убрал блокнот в нагрудный карман и отнес прибор в сторону. «Дело идет к концу, не так ли?» — спросил Дарвин. «К своему изумлению я совсем не боюсь смерти». «Рад слышать. Неверие ни во что может стать истинным утешением. Ведь христиане так боятся ада и чистилища. Беккет поставил аппарат в ящик. «Раньше я часто пытался убедить своих пациентов в том, что они просто распадутся на отдельные атомы, то есть вернутся в то состояние, из которого родились. Но вам это объяснять не нужно». «Вот как?» Возможно, запирая скрипучий ящик, доктор не услышал последних слов. Выпрямившись, он сказал, «Я хотел избавить пациентов от страха смерти». А вы знаете, что меня именно поэтому с позором выгнали из больницы? Главный врач был важным лицом в англиканской церкви и из-за атеистической пропаганды просто дал мне пинка. Вы не рассказывали. Но все к лучшему. Если бы вас не уволили, вы бы сейчас не сидели рядом, как мой врач. Кстати, я не атеист. Мне уже пришлось объясняться с вашим Марксом. Доктор поморщил нос, возвращая таким образом вечно сползающие очки на место. На лбу у него прочертились две глубокие морщины. Глядя на огонь, бекет сказал, «Если не нужен Создатель, нужен ли тогда Бог? Позвольте мне переформулировать вопрос. Если Бог есть, какую роль Он играет в эволюции? Не может ли быть так, что Он — проявляется не в чудесах, а в законах природы. Разговор оборвался, в том числе и потому, что у Дарвина слепались глаза. Коротко поворчала Полли, Дарвин поворчал в ответ, а после довольно продолжительной паузы сказал, «Интересно, будет ли мне позволено что-то понимать во время смерти?» Доктор Беккет оставался до наступления темноты, потом ускакал. В конце улицы, почти у самой церкви, он сбавил темп, обернулся и вспомнил вопрос, который Дарвин обратил к нему на прощание, в дорогу. «Вы ведь не относитесь к тем, кто считает, что у них на все есть ответ?» В гнетущем молчании почти ничего не ели. Около восьми Джозеф убрал посуду. От страха перед ночью у Эммы пропал аппетит, а Чарльз отказался идти в столовую, объяснив это тем, что не в силах больше выносить тиранию своего метеоризма. Почти сразу после еды съеденная, переворачиваясь в животе, начинает давить снизу на сердце. Эмма уже не возражала против такой анатомии. Она видела, что муж очень слаб и не хотела спорить. Чарльз при свете каминного огня остался в гостиной, а в ногах у него примостилось Полли. Дверь была открыта, хозяин хотел слышать кухонные звуки. Эмма, что раньше ей и в голову не пришло бы, решила помочь Джозефу и взялась отнести на кухню свою нетронутую тарелку с бараниной. Ее явная несобранность опечалила дворецкого. Она нарушила весь порядок между кухонным столом и плитой, да к тому же упустила убежавшее молоко, которое хотела подогреть для Чарльза. Кухарка была рада, когда хозяйка удалилась из ее епархии. Идя по длинному коридору, Эмма жонглировала полной до краев слишком горячей кружкой. Она забыла поднос и едва справилась. С обожжёнными пальцами она вошла к Чарльзу, который, к её облегчению, выпил молока, как следует плеснув туда Брэнди. Когда Эмма, как обычно, в последние дни собралась проводить его наверх, он, решив остаться, воспротивился, будто капризный ребёнок. На вопрос, трудно ли ему подниматься по лестнице, и поэтому он не хочет наверх, Чарльз промолчал. Эмма велела принести подушки и одеяло, а Чарльз, набросив на плечи любимый Кашемировый плед, перебрался в кабинет. Его сопровождала Полли, идя очень близко и несколько раз коснувшись его щиколоток. Потом она растянулась у дивана, не удостоив свою корзину и взглядом. Дав Чарльзу лекарства, Эмма в соответствии с врачебным предписанием дополнительно положила ему на язык три шарика. Рассосав их, Дарвин пробормотал, что действительно очень высоко ценит бэкета, но эти шарики принимает только ради доктора, не имея ни единого атома веры. Ночью Эмма пару раз тихонько заходила в кабинет и подкладывала дров. Спал он или просто не хотел говорить, она не поняла. Но Полли точно не спала. Отблески огня светились в ее глазах, Голова, как всегда, наискосок лежала на лапах, иногда слышалось собачье сопение. Когда Эмма заглянула к Чарльзу утром, он был чуть не в панике. «Сердце скачет. Только что еще неслось галопом, потом вдруг резко замедлилось, а теперь я его вообще не чувствую». Дрожащими пальцами он искал пульс. Быстро поцеловав задыхающегося мужа, Эмма положила большой палец на сонную артерию, как делал доктор Беккет. Потом велела принести из гостиной столик, за которым они обычно играли в нарды, поставить его у дивана и накрыть завтрак здесь. Джозефу было трудно найти нужные слова. Он говорил то про длинную зиму, то про наступающую весну. Эмма же не столько ела тост, сколько крошила. Часы тянулись медленно, Чарльз говорил мало, Эмма отсчитывала капли и шарики, заставляла его побольше пить, с нежностью, а заодно проверяя температуру, гладила ему лоб, что столько раз делала бессонными ночами, сидя у постели детей. Иногда пальцы Чарльза казались ей совсем бескровными, и она осторожно их растирала. Засыпая под воздействием морфия, или, испытывая ощущение нехватки воздуха, случалось, он испуганно вздрагивал от прикосновений. Пару раз, когда Эмма массировала живот, курчал, как старый кот. К обеду ему неожиданно стало лучше. Щеки порозовели, и он пошутил, что еще раз обвел смерть вокруг пальца. Наверное, после обеда стоит попытаться выйти в сад. Так не хватает свежего воздуха. Эмма быстро подошла к окну, распахнула его. «Момент настал», — решила она. «Чарли, представь, что я узнала позавчера. Помнишь мистера Хэммонда?» Ее голос стал звонок, как у взволнованной девушки. «Мистер Хэммонд, ну, ты помнишь, конечно, с шестью детьми. Так вот, он умер, или, скажем, почти умер». Чарльз вопросительно посмотрел на нее. Грипп дал осложнение в виде тяжелого воспаления легких, и его пришлось положить в больницу. Там он сразу потерял сознание, а через несколько часов остановилось сердце и дыхание. Его отнесли в мертвецкую, чтобы потом переложить в гроб. Чарльз не понимал, зачем в его нынешнем состоянии Эмма рассказывает ему историю про покойника а в мертвецкой он открыл глаза. Никто точно не знает, когда, поскольку с ним никого не было. В любом случае, он вернулся к жизни. Эмма говорила все быстрее, зная, что у нее есть только этот единственный шанс. Представь себе состояние бедной миссис Хэммонд. Сначала ее извещают, что муж умер, она несется в больницу, а потом он берет ее за руку и рассказывает о чуде. Чарльз шумно выдохнул и закрыл глаза. Он рассказал, что душа его вышла из тела и с легкостью парила в месте, которого он никогда не видел. Там совершенно бесшумно двигались почти прозрачные существа. Эмма ненадолго умолкла, не осмеливаясь посмотреть на Чарльза. «И представляешь, повсюду цветы, при его приближении тут же раскрывающие лепестки». «Птицы со сверкающими перьями пели небесные мелодии, летали бабочки, и самое прекрасное — его сердце преисполнилось любовью и теплом». Эмма боролась с подступающими слезами. «Чарли, нас ждет рай, я всегда знала, но теперь знакомый нам человек сам побывал там и вернулся, чтобы все рассказать». «У тебя еще есть время! Ради меня! Ради наших детей!» Чарльз видел, как ее шея пошла красными пятнами, захватившими ей щеки. «Хочешь, я пошлю за Томасом Гудвиллом? Он благословит тебя! Бог простит тебе твои грехи!» И он кивнул. «Я известила детей», — с облегчением сказала Эмма. В «Ближайшие дни...» «Мы будем все вместе». «Как раньше», — отозвался Чарльз. Около двух часов в кабинет вошел священник. Попросив Эмму оставить его наедине с другом, он уселся на табурет возле дивана и стал ждать, поскольку Дарвин спал. Эмма вышла из дома, и в садовых сапогах Чарльза, для нее слишком больших и всегда стоявших на готове у двери, прошла по лужайке, покрытой мокрым снегом. Она ненадолго остановилась у сломанного дуба, двинулась дальше, но споткнулась о червяковый камень, потеряв при этом один сапог. Эмма чуть не плюхнулась на камень, однако удержалась, балансируя на одной ноге, снова надела сапог и сделала круг по песчаной дорожке, где не ходила уже много лет. Вернувшись в дом, она увидела, что дверь в гостиную по-прежнему закрыта и уселась ждать в салоне. С влажными волосами и промокшей ногой Эмма с надеждой смотрела в каминный огонь. Наконец Чарльз проснулся. «Томас, хорошо, что вы пришли!» Он протянул священнику руку, которую тот с чувством пожал. «Вы прекрасно знаете!» В некоторых вопросах мы с вами расходимся. Так, вероятно, тому и быть. Если только вы не перемените вашу точку зрения. Лёжа на подушках, Дарвин озорно взглянул на Гудвила и обрадовался, увидев у того в глазах улыбку. — Я просто хочу с вами подружески проститься. Пожалуйста, поймите меня правильно. Но вы ведь не станете возражать, против благословения друга. Нет, не стану. Мне еще хотелось бы вас кое о чем спросить, дорогой Томас. Обещаю, это останется между нами. Вам не тягостно видеть, как неверующие вроде меня поджариваются в аду. Представляете, как такие, как я, подвергаются вечной каре. Я просто не постигаю как не злой человек может хотеть, чтобы христианское учение было истинным. Оно омерзительно. Но ведь недавно, за тем неописуемым ужином, вы сами назвали себя теистом, мой дорогой, не забывайте. О нет, я не забыл, я говорил серьезно. Прежде чем продолжить, Дарвина пришлось отдышаться. Наблюдая свою жизнь с этой точки зрения, я замечаю, что, лучше понимая законы природы, в самом деле становлюсь несколько религиознее. Он откинул одеяло и расстегнул верхнюю пуговицу рубашки. Так что изучение природы может не только уничтожить религиозные в библейском смысле чувства, но и пробудить новые. Огонь чуть было не угас. Гудвилл встал, пошуровал тлеющие угли и доложил пару поленьев. Снова сев на табурет, он сказал, «Тогда расскажите мне, как выглядит ваш бог». «Он не выглядит, не говорит, не слышит. Если вообще, то он не сравним ни с чем». Гудвилл молча кивнул. Тут зашла Эмма, прождавшая почти три четверти часа. Она принесла две свечи и удивилась, что его преподобие, кажется, вовсе не готовится к исполнению своих священнических обязанностей. Но Гудвилл смотрел в пол, а Чарльз на одеяло. В этой тишине Эмма не осмелилась ни о чем спросить. Вдруг Чарльз вскинулся и, выпучив глаза, попросил Эмму немедленно потушить свечи, они стоят слишком близко к голове и забирают весь кислород. Он перевернулся, надавил кулаком на сердце и стал хватать ртом воздух. Эмма попыталась его успокоить, сказала, что лучше сесть, и при помощи Гудвилла приподняла его. Внезапно Чарльз начал давиться, задыхаться, и его стошнило. У него не было сил держать спину, и он попросил подложить подушки. Эмма как могла подбила их. Голова Чарльза рывком опустилась, он попытался вдохнуть, и его опять вырвало. Священник принялся молиться. Когда приступ прошел, Чарльз стал похож на призрак. Казалось, все мышцы исчезли с лица. Резко выступили скулы под отвердевшей кожей. Глаза запали, как никогда прежде и утратили блеск. Эмма дала ему морфий, взяла за руку и попросила Джозефа принести горячей воды. Налила рюмку бренди. Чарльз с благодарностью сделал пару глотков. Не было на свете ничего лучше отражения этой яростной атаки. Гудвилл, испытывая неловкость, тихо вышел, чтобы Эмма могла поменять белье. Надев на Чарльза свежую рубашку, она вышла к Гудвиллу который сидел в салоне, поставив руки на колени и спрятав лицо в ладонях. «Ваше преподобие, я бы просил вас сейчас его пособоровать. Удачный момент, ему лучше, и он мирно настроен. Ах, миссис Дарвин, как бы я хотел это сделать! Однако против его воли я ничего предпринимать не стану. Но сегодня утром, когда я рассказала ему о мистере Хэммонде, Он согласился принять вас как священника. О чем вы говорили, пока я отсутствовала?» Раздался стук, залаяло Полли. Эмма бросилась в кабинет, Гудвилл за ней. Джозеф тоже услышал стук и бежал, что было сил. Чарльз лежал на полу. Втроем они его подняли. Он растерялся и хотел знать, что произошло. «Дорогой, ты упал!» «Ах, да, я пытался задуть свечи». Мне нужно больше воздуха. Эмма потушила свечи, боль вернулась, пальцы вцепились в одеяло. Да потушите же, наконец, свечи, я задыхаюсь. Свечи не горят, окно открыто, посмотри. Эмма руками повела на него воздух, и он провалился в темноту. Эмма похлопывала смоченной в холодной воде тряпочкой по лбу, подставляла ему под нос нюхательную соль, Чарльз в самом деле пришел в себя и, прошептав ее имя, в полголоса удивленно заметил, что в голове у него каша вместо мозгов, а язык отнялся, и он не может глотать. Эмма радовалась, что он, хотя и нечетко, но говорит, и гладила его по лицу. Чарльз посмотрел на нее и попытался сказать что-то еще. Он принимался несколько раз, слова можно было разобрать с большим трудом, «Эмма, голубка, поиграешь для меня?» Она, пошатываясь, вышла, оставив дверь открытой, села за пианино и заиграла его любимую арию «Овцы могут пастись спокойно» из кантаты Баха. Через пару тактов забыла, сбилась, встала и торопливо вернулась. Еще в дверях она увидела его руку. Он никогда не держал так руку. Эмма упала Чарльзу на грудь и принялась умолять: «Проснись, проснись!» Но Чарльз больше не мог слышать человеческих слов. Эмма вжалась лицом в одеяло и надолго застыла. Она даже не заметила, как Гудвилл помолился, благословил своего друга и ушел. Когда она наконец встала, Уже сгустились сумерки. Эмма подошла к письменному столу и остановила часы. Вечером приехали дети. Полил сильно дождь, тяга в камине ослабла и дым валил в комнату. Уильям, Генриетта и Фрэнсис приехали в одном экипаже. Чуть позже подоспели Гораций и Леонард. Последними прибыли Элизабет и Джордж. Генриета и Элизабет молились, сыновья молчали. Самый младший, Гораций, будучи не в силах сдержать слезы, положил голову отцу на живот. Он не мог примириться с тем, что не успел. На следующий день с почтой пришел мешок, такой большой и тяжелый, каких не было давно. Издатель Дарвина, прежде чем отправить их в Даун, накопил сотни писем. Отклики восторженных читателей на его книгу о дождевых червях. Тысячи экземпляров уже распродали. На всех порах поспешали немецкий, французский и русский переводы. Образование растительного слоя земли деятельностью дождевых червей побудило многих садоводов-любителей даже за званым ужином восхищаться подвигами этих животных. Уильям взял мешок, заглянул в него, Пробежал глазами сопроводительное письмо благодарного издателя, отнес мешок в кабинет, поставил у письменного стола, опять взял, пошел с ним в гостиную, вынес и оттуда, и, наконец, неловким жестом всучил Джозефу. Дворецкий, не разобрав бормотания Уильяма, отнес мешок в кабинет и поставил его в угол. Потом посмотрел на Дарвина, которого теперь привели в порядок, и, втянув голову в плечи, побыстрее вышел не забыв перекреститься через несколько дней эмма записала в дневнике девятнадцатого апреля тысяча восемьсот восемьдесят второго года четыре часа по полудни умер чарли и двадцатого апреля тысяча восемьсот восемьдесят второго года семь часов утра умерла oggi